«Давай! Давай! Давай!» Залпом несутся гнусавый окрик и крепкая оскорбительная брань. «Это купчишка тутошный, торгаш, из армян. Уголовный он», — сказал Фарков. «Уже я его покличу. По шее бы ему накласть. Самый мазурик». Нашитики навалены горой лосейные, искупленные у тунгусов шкуры — На шкурах три пуховые подушки, на подушках, как Будда в облаках, Важно восседал боровообразный, весь заплывший салом человек. Над ним, бросая тень, колыхался балдахином большой белый зонт. — Чего встали? Эй ты, рыжий! Тяни! Тяни! Веревки вот-вот лопнут, они глубоко впились в согнутые спины батраков, Изнывая от жары и напряжения, люди надсадно дышат, словно запаленные и больные кони. — Аганесса Габабыч! — крикнул Фарков, приподымаясь. — Вот имечко-то чёртова, язык сломаешь! — сказал он Прохору. — Политики его тянут, царские преступники. — Аганес Агабабыч, Слышь! слышь — Кто такие? — отозвалась копна. Жители! Тут человек с тобой желает перемолвиться. Купецкий сын! А — -а -а, протянул торговый и загнусил. — Эй, вы! К берегу! Выбирай постромки, подтягивай бурундучную! К берегу так вашу в тартынку! К Прохору подкатился на коротких ногах бутылках шарообразный в два обхвата человек. Он пыхтел, сопел, обливался потом, мокрая его рубаха расстегнута, рукава засучены, грудь и руки в густой, как у медведя шерсти. Здрасте вам! Он протянул Прохору пухлую ладонь-подушку. Откуда вы?» — Говор его не русский, гортанный. Прохор назвал себя, с интересом рассматривая рыхлую копну на ножках, нескладно обмотанную сукном и сицем. Торгаш сел по-турецки на землю, спросил, — Что тебе здесь надоть? Зачем едешь? Может, торговлю желаешь заводить? Торгаш засопел, запыхтел, продул ноздри и, покачивая круглой бритой головой, гнусава, стал кричать. — Напрасно! Здесь пропадешь! Народ — сволочь! Все норовит в долг без задачи!" Парадка нет, управы нет, чисто разор. Тон с зверье, орда, того, гляди, зарежут. Ой, не советую, ой-ой-ой! Чего зря врешь, аганес Габабыч? — нестерпел стоявший у костра фарков. — У нас народ хороший, а ты ведь как клещ впился, ишь брюшину какую насосал!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 Поворачивай-ка назад скорей. Ты знаешь, сколько верстов? Три тысячи верстов отсюда, а река, ого, прямо смерть!» Прохор кивнул на сидевших в стороне рабочих и спросил, «А это кто такие?» «Политики, смутяне, ссылка, дрянь, я их во!» «Почему дрянь?» Вопросительно взглянул Прохор в его заплывшие свинячьи глазки.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 Повернулась вокруг оси и крикнула копна. «Эй, рыжий! Подай-ка сюда книжку! Вот посмотрим!» «Я знаю тебя, голубчика! Ты Фарков! Знаю! Ты мне больше сотни должен!» «Не шишай, я тебе не должен! Ты в десять раз дороже накладываешь против настоящего! Ты нас проценты задавил! Ты...» «Что, что, что?» Прохор направился к политическим. Как-то в городе он ходил со знакомым студентом на сходку молодежи. Там были и политики. С жаром справедливо говорили, пели, ругали начальство, порядки. Да как хлестко, как правильно! Прохору очень тогда все понравилось. Он о многом расспрашивал студента, который дал ему кое-какие книжечки, Правда, очень непонятные и скучные. Прохор кое-как перечитал их и возвратил, ничего почти не запомнив. «Здравствуйте!» Все посмотрели на его высокую фигуру, на гордо поднятую голову с зоркими глазами. Прохор протянул им портсигар, закурили. «И охота вам этого черта на себе тащить!» — начал Прохор. «Пристукнули бы его где-нибудь!» Все ласково улыбнулись, а тот, что в шляпе, сказал, вздохнув. Если начнешь пухнуть с голоду, на все согласишься. Челдоны на работу не берут, да мы и не можем. Тайгу корчевать, да новину распахивать. Где ж нам? Прохор взглянул на его бледное в черной бороде лицо, на белые вспухшие от комариных укусов руки, к которым плохо приставал загар. Я, например, бухгалтер, а товарищ мой, фармацевт, сказал другой, чедушный маленький. А вот этот человек. юрист. Известное дело, мы к мужичьему труду не приспособлены. А вам сколько лет, товарищ? — Двадцать, — соврал Прохор, и все поверили ему. — Я тоже купец, — сказал он. — Может быть, сюда приеду работать. Но я дело иначе поведу. Тот, что в шляпе, безнадежно махнул рукой, но все-таки полюбопытствовал. — А как же? Прежде всего этого бегемота и всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омуте утоплю. А потом... В это время у куста страшно заорали. «Жулик!» Нет, ты, жулик! Вот кто!» Фарков стоял прямой, как столб. Длинные его руки покачивались. Возле него подпрыгивал запыхавшийся толстяк и тыкал в его лицо раскрытой книжкой. «Вот запись! На-на!» «Тюрма! На поселение!» «Тьфу! Твоя запись!» Свирепо плюнул Фарков на книжку. Толстяк, припрыгнув, ударил Фаркова в подбородок. Тот с размаху уткнул кулаком в тугое брюхо. Толстяк отпрыгнул, пригнул голову и быстро, крутя кулаками, двинулся, как вепрь, к противнику. Тот грохнул кулаком по жирной спинище, как по тесту. но тотчас же от хлесткого удара слетел с ног. «Ага! Так твою в тартинку! Все слилось в ревущую неразбериху. Вот меж ногами Фаркова хрипит и закатывает глаза, налившаяся кровью голова армянина. Вот сам Фарков, царапая скрюченными руками землю, юлит, как большой ящер, выползая из под рухнувшей на него горы. Облаком взметнул песок. С хрустом шибаршит щебень. Головни горящие сучья, словно жар-птица, летят из костра, куда попало. — Довольно! — во всю мощь вскричал Прохор и бросился их разнимать. — Баста! — грузно поднялся толстяк, как свекла красный, и стал вправлять в штаны выбившуюся разодранную рубаху. — Будешь! — Фарков молча схватил весло, — и опоясал толстяка по широкому седалищу. Звонкий, хлесткий, как пощечина удар, враз покрылся дружным смехом. Армянин схватился, за вспыхнувший от удара зад, плюнул в фарковый и скомандовал. «Эй вы, к щитику!» и прокричал с подушек, потрясая распущенным зонтом. «Вострок, сукин ты сын, вострок! Есть свидетели!» Забурлила вода, захлюпали натруженные ноги, дальше призрачней, и все потонуло в мутной синеве, только слышалось «Тяни, тяни!» и терпкая, как турецкий перец, ругань. Прохор долго грустно смотрел туда, где скрылся чертов призрак, потом подошел к потухшему костру, фарков теплым чаем тщательно промывал подбитый в свалке глаз. Вдруг в соседнем кусту зашевелилось, Приподнялся Ибрагим и посмотрел на солнце. «Никак проспали!» «Кто проспал-то?» — засмеялся Прохор. «Тут целая война была! Неужто не слыхал?» «Чего врешь?» — мрачно отозвался Черкес. «Какой война!» «Вот так дрых!» — крикнул Фарков. «Видишь, даже глаз не подбить могли!» Война и есть, ведь тебя истоптали было, кувыркались через тебя. — Чего врешь? — Ибрагим насупил брови и сердито ворочил белками. — Мертвый я, что ли? — большая лысина его сияла. Прохор с Фарковым закатились хохотом. Ибрагим икнул, и хмуро потянулся к чайнику.